Глава 1. Кошмары начинаются прежде, чем вы это осознаете. Их крайне сложно прогнозировать или предотвращать. Киримасея против мыслителя. Гора располагалась не так далеко от города. Её вершина была тщательно выровнена, а на склоне были проложены ступеньки. Но несмотря на большой размер, место оставалось безлюдным. Земля пустовала. Ничего не росло, кроме нескольких пучков пожухлой травы, только-только пережившей зиму. Немного больше было сорняков. Они росли повсюду, что ещё больше портило вид. Но в данный момент здесь всё равно никого не было. Около наполовину построенных башен ржавели некогда неиспользованные брошенные груды железа и другого строительного материала. Пять лет назад планировали превратить эту гору в парк развлечений. Фундамент был заложен три года назад. Но проблемы с проектировщиками привели к тому, что банк вернул право собственности на землю и впоследствии попытался безуспешно продать её на аукционе. Не найдя покупателей, строительство парка развлечений заморозили. Оставалось лишь надеяться, что работа когда-нибудь продолжится. Территория была окружена высоким забором, который отбрасывал длинные полосатые тени. Большая круглая тень, напоминающая силуэт шарообразного человека, пересекала эти полосы и перепрыгнула через забор. Когда он преодолевал эти два с половиной метра, из-под серых волос мелькнул кусок плоти на том месте, где должно было быть правое ухо. Это был жуткий э. В левой руке он держал чем-то нагруженную сумку. Он щёлкнул языком и пригладил волосы, затем почесал рану. Кровь попала на волосы. Но жуткий э не обращая внимания, продолжал чесать, всё глубже впиваясь ногтями. Почти месяц прошёл с тех пор, как он лишился уха. Но постоянные почёсывание не давали ранее затянуться. Будучи являясь синтетическим человеком, у жуткого Э всё заживало гораздо быстрее, чем у обычного. Но он так часто чесался, что ничего просто не успевало зажить. Продолжая сдирать кожу, он всё дальше углублялся в незаконченный парк развлечений. Жуткий Э остановился у странной башни в форме спирали, устремлённой в небо. Входа не было. Он не только был скреплён болтами, но ещё и закован в цепи. Жуткий никогда не обращал на это внимания. Он сделал короткий шаг назад, как и в случае с забором, пригнулся, затем прыгнул на третий этаж, прямо в незастеклённую оконную раму. Повнутрь был покрыт пылью. То тут, то там валялись разные отбросы, принесённые ветром. Пнув на своём пути мусор, Жуткий пошёл к лестнице. Лифт пустовал, и даже если и был закончен, питания всё равно не было. Он поднялся на последний этаж, единственный, где было застеклено окно. Казалось, что строительная команда работала сверху вниз. Дойдя до места жутко поднял своё оторванное ухо, затем сел посреди комнаты и вытащил полиэтиленовый пакет с анигери и парой сэндвичей. Это был его обед. Он умирал с голоду. Примечание переводчика: нигире – рисовые шарики, которые на самом деле имеют треугольную форму. Обычных заворачивают морские водоросли, а внутрь кладут филе любой рыбы, подсоленный чернослив и так далее. Ему вдруг словно что-то в голову ударило. Он схватил один из телефонов, висящих на поясе, и набрал номер из десяти цифр меньше чем за секунду. Едва раздался гудок, как девочка тут же ответила. Команда 70059, сказал жуткий Э, запихивая сэндвич сосиной в рот. Вас поняла. Команда принята. Голос девочки стал неожиданно механическим. Подготовка завершена. Жду деталей. Отправляйся в городскую библиотеку и возьми ключ между венгерским словарем и венгерским разговорником. Это ключ от ячейки на вокзале. Твоя задача взять лекарство и подсыпать в напитки в ресторане в фастфуде. Одна таблетка на 3 литра. Вас поняла. Это всё. Команда 700259. Трансляция завершена. Вас поняла. Трансляция Жуткий э отключился. Он вернул телефон на место, вытащил другой и набрал ещё один номер. Кто это? Раздражённо рявкнул мальчишка. Команда 5400129, пробормотал Жуткий Э. Вас понял, мгновенно ответил мальчик. Голос стал механическим. Как в случае с девочкой? Сколько на данный момент участников в твоей команде? 7. Этого недостаточно. Соберю 12 на этой неделе. Вас понял. Как? Меня это не волнует. Угрожаем, их. но они должны быть в твоей группе. Вас понял. Когда у тебя будет двенадцать, выходите и устраивайте беспорядки между шестой и восьмой улицами. Потом сообщишь, кто сопротивлялся понял. В данном случае под беспорядками имелось в виду вымогательство и воровство. Пока жуткий я говорил, на поясе завибрировал другой телефон. Он неторопливо продолжал разговор с мальчиком и закончил словами: "Это всё. Команда 5400129. Трансляция завершена". И только после этого наконец ответил на звонок. Что? Голос принадлежал взрослой девушке, примерно 20 лет, но как и всем остальным, ему не хватало выразительности, и звучал он абсолютно механически. Какие-то проблемы? 70% отравленных сливок продано. 70% покупателей вернулись в магазин. Но достойной замены нет. Отошли детали, как всегда. Начиная вторую стадию на отравленных покупателях. Независимо от результата. Вас поняла. В том же духе, прямо из заброшенной пустынной территории, чавкая еду из магазина, Жутке продолжал давать указания терминалам, которых предварительно промыв мозги, разослал по всему городу. Он сделал бесчисленное количество звонков, и в то же время получал такое же бесчисленное количество сообщений. Скольким он уже промыл мозги, видимо, невообразимому количеству людей. Он походил на спекулянта, продающего и покупающего билеты на все горячие вечеринки. Все эти ребята делились примерно на две группы: те, кто давал людям наркотики, и те, кто вел наблюдения. Но раздавалась парочка звонков, не относящихся ни к тем, ни к другим. Они сказали, что обнаружили его около перехода на автомагистрали. Кто-то видел его бегущим вдоль реки слухом его видели на крыше города Блезница. Примерно такие звонки. Они рассердили жуткого Эа, особенно третий, когда он выпалил в трубку: "Я знаю! Чёрт!" проревел он, когда поток звонков стих. "Чёрт бы побрал этого бугипопа!». Он сжал зубы так сильно, что из обрывка уха пошла кровь. Он толкнул полиэтиленовый пакет, но тот был пуст. Поэтому всего лишь издал унылый шелест. Сокенсин. Жутке разорвал пакет на мелкие кусочки. Отбросив мусор в сторону, он потопал на крышу башни, оставляя за собой эхо шагов. Непростительно. Я готов придушить его голыми руками. На крыше дул сильный ветер, прямо как при встрече с врагом. Он напомнил мантикора. Так звали Таркуса после побега. Но он говорил так, словно уже покончил с ним. Но я не говорил о нём Максису. Это моя добыча и только моя. Примечание переводчика. Таркус, очевидно, агет организации Това, но в поздних романах не появлялся. Возможно, Таркус это скрытый намёк на музыкальную группу Emerson Lake. Их второй альбом Palmer. Решать вам. Он оглядел семь цилиндров, которые стояли на крыше. Они не слишком выделяли среди оставленных здесь строительных материалов. Даже если бы кто-то заметил их, ему бы и в голову не пришло, что цилиндры появились тут недавно. Внутри некоторых из них находился достаточно сильный дезинфинктант, способный принести смерть всему живому. Если я использую его, то прежде всего на нём. хлынула из уха. Он остановил её рукой и прошептал: "Но, но то, другое имя, которое он назвал, мыслитель. То же он такой". Жутке на секунду нахмурился, затем глаза неожиданно сузились, и он взглянул на парк под ногами. "Хм. Кто-то стоял у закрытых ворот, идущих в парк. Это женщина? Нет, девушка. И одета она была в форму" Как будто шла со школы. Она копошилась у ворот, и неожиданно они открылись. У неё есть ключ. Ну что ж, оскалился жутке, когда она вошла в парк.